Она поняла, что этот сдержанный гнев стоит в себе угрозу кому-то, и она стала, как ангел милосердия, на пути мести. Грустная, смущенная, безумно взволнованная после длительной разлуки с возлюбленным, предстала она пред королем с таким расстроенным видом, что он, будучи в дурном расположении духа, истолковал настроение лавальер к невыгоде для себя. Они были одни,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 А почему бы и нет? Если он виновен, то виновен и находясь у себя в доме, так же, как и в любом другом месте. Господина Фуке, который идет на полное разорение, чтобы оказать честь своему королю, мне ишь прям кажется, мадемуазель, что этот предатель нашел у вас ревностную защитницу. Кольбер тихо хихикнул. Король обернулся. На этот свистящий смех, «Ваше Величество, я защищаю не господина Фуке, а вас, меня!» «Так это вы меня защищаете?» «Ваше Величество, вы обесчащиваете себя, отдавая подобное приказание!» «Я обесчащиваю себя!» — прошептал король, бледнее от гнева. «Воистину, мадемуазель, вы вкладываете в ваши слова...» «Непонятную страстность». «Я вкладываю страстность не в свои слова, а в свое служение вам, ваше величество», ответила благородная девушка. «Я с той же страстностью вложила бы в это служение и свою жизнь». Кольбер что-то пробормотал. Тогда лавальер, кроткий агнец, гордо выпрямилась перед ним и огненным взглядом заставила его замолчать. «Сударь», — сказала она, —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 «Нет, нет, пока еще нет», — сказал он себе. И пока король, скрытый густолиственной липой, обнимал лавальер со всей страстью невыразимой любви, Кольбер, спокойно пошарив в бумажнике, вытащил из него сложенную в форме письма бумагу, слегка пожелтевшую, но должно быть весьма драгоценную, так как интендант, посмотрев на нее, улыбнулся. Затем он перенес злобный взгляд на вырисовывавшуюся в тени чудесную пару, короля и юную девушку, которые внезапно осветили отблески приближавшихся факелов. Людовик увидел свет этих факелов, отраженный на белом платье мадемуазель Лавальер. «Прощай, Луиза», — сказал он, — «сюда идут». «Сударыня, сударыня, сюда идут», — добавил Кольбер, чтобы поторопить ее. Луиза быстро исчезла среди деревьев, и когда король поднимался с колен, —